Нагулявшись и напробовавшись всего, что только можно, Саша отправилась в небольшой парк у высоких городских валов, внутри которых спрятался монастырь Кремль. С собой она несла купленную баночку восхитительного варенья. Девушка опробовала ложечку, потом другую. Невозможно оторваться. А узнав, что варенье из огурцов, даже не поверила. Разве так бывает, чтобы такая вкусность из огурцов? Парк сразу отправил ее в далекое прошлое. Снизу не было видно тусклых серых куполов монастыря. Лишь высокий зеленый холм уходил в небо. По зелени разлетелись мелкие желтые цветочки, словно семена, брошенные щедро рукой сеятеля. Сочетание синего, зеленого и желтого Казалось таким летним и солнечным, что Саша впервые перестала жалеть о поездке в Георгиевск. У ограды парка растекся небольшой прудик болотца, и так легко было представить, что это остатки рва вокруг валов. И все именно так и было в стародавние домонгольские времена. Она уселась на скамеечку в ожидании Ирины. Позвонивший и пообещавший прибежать в парк в течение получаса. Звуки праздника исчезли. Все заглушал стройный хор лягушек в болотце. Лягухи пели на все голоса. Громче всех звучал поставленный, чисто оперный баритон. Девушка, даже перевесилась через ограду, пытаясь разглядеть его обладателя. Ну увы, среди зарошей тины. Болотные артисты оставались невидимыми. Вскоре появилась запыхавшаяся Ирина. Я только от Моники. Как она? На вид все просто прекрасно, рвется на работу, и думаю, что выйдет гораздо раньше, чем разрешат врачи. Новостей про старуху нет? Я до сих пор не знаю, что и думать. Полиция прекратила поиски. Ничего так и не нашли, а Моника утверждает, что точно ее видела. «Может, все же сотрясение? Ты же видела Монику, убедилась, что она и галлюцинации несовместимы. Я вот думаю, а может, старуха просто лежала без сознания, а потом пришла в себя и ушла? И оставила другую женщину без сознания рядом?» Испугалась и убежала, и больше нигде не появилась. Кстати, у вас тут есть еще гостиницы? Есть на Центральной площади, там все номера распроданы. Ну и твой мини-отель. У себя я уже интересовалась, а пока гуляла, и в городскую гостиницу зашла. Спросила, есть ли среди постояльцев пожилая женщина. Сочинила, что мы с ней потерялись. Удобно, что у вас тут такая маленькая гостиничка. Всех постояльцев в лицо помнят. Не было пожилой женщины. То есть, если бы она пришла в себя, то... То вернулась бы в гостиницу. Но там таких нет. И возникает вопрос. Откуда взялась в лесу старуха? Проще поверить в труп, который спрятали, чем в женщину, появившуюся из ниоткуда и исчезнувшую в никуда. Мистика какая-то. Кстати, Ирину так распирала, так хотелось с кем-то поделиться, но местным не расскажешь, сплетни пойдут. Мужу неинтересно. Вот Александра идеальный вариант. «Кстати, у Моники мне открыл мужчина». «И что? Она нереально красивая женщина. Что тут странного?» «Ты просто ее не знаешь. После развода лет двадцать назад у нее была пара романов. Но оба закончились ничем, и Моника поклялась, что больше никакой романтики. Вырастила детей, они уехали» но ни разу не была замечена ни в каких отношениях. Все на благо общества, как говорится. И что за мужчина? Это самое интересное. Он хорош собой, как голливудский киноактер, еще и богат и владеет книжным магазином и книжки пишет. «Разве такие бывают?» — засмеялась Саша. «Мне показалось...» что они друг другу другу неравнодушны. Но пока все в самом начале. Помнишь букет белых роз в больнице? Огромный такой. Конечно. Наверное, от него. Только не проговорись, Монике. Я тебе ничего не говорила. Молчу. Думаешь, у них что-то получится? Не знаю, хотелось бы. Они смотрятся идеальной парой. Ну ладно, так что делать со старухой? Давай поговорим еще в магазинах у площади. Вдруг кто ее видел? У меня другая идея. Я не думаю, что старуха приехала на своем авто. А чем можно добраться до Георгиевска? Только на маршрутном такси. Конечная станция за углом от площади. И много маршруток? Четыре в день до областного центра. Туда и пойдем. Старуха могла приехать с кем-то из родственников, но маловероятно. Почему? Потому что им сложно было бы объяснить, куда она пропала. А если б пошла в рощу и там сама померла, уже весь город бы знал. Тогда давай зайдем к Монике, все равно по дороге. Надо ее обрадовать, что мы начали поиски. Дверь распахнулась, и на пороге появился крепкий мужчина, напоминающий совсем не голливудского героя, а самого настоящего бульдога. Правый уголок губ подергивался. Ирина смотрела на него, потеряв дар речи. Мужчина криво усмехнулся. «О, женщина, которая не любит работать! Ты тоже из таких?» Брови его поднялись вопросительно при взгляде на Александру. «А вы, собственно, кто такой?» На пороге появилась Моника, радостно позвала девушек в дом. «Эту знаю!» Мужчина кивнул на Ирину. «А ты кто такая?» «А почему вы говорите мне «ты»?» И какое вам вообще дело? Ладно, не кипятись. Не будем расстраивать больную. Я пошел. А ты? Снова уставился он на Сашу. Не бери пример с подруги. Мало того, что купить у нее нечего, так еще и магазин закрыт. Видишь, гуляет она. Я юрист. Неожиданно ляпнула Саша. О! Еще одна бездельница, так и знал. Вас как собак нерезанных, толку от вас. Пока сам не сделаешь, ничего не можете. Занялась бы чем-то полезным, на завод бы пошла. Ну, занялась трудом, за который не зря деньги платят. И мужчина махнул рукой. Всем пока. Кто это? Кором воскликнули девушки, когда дверь захлопнулась. Удивительно, но Моника покраснела. Второй раз на памяти Ирины. Это наш главный спонсор, он из Москвы. А как он попал сюда? Ну вы же знаете, что за городом строят огромный спа-комплекс. Все деньги там его. Из бандитов, наверное. Нет, из гопников. Пробурчала Ирина. «Рэкетом занимался в 90-е, Тогда и денег заработал. Хам! Он что, всегда такой?» «Еще хуже!» Вздохнула Моника. «Но он принесет нашему городку огромные деньги и всему району. И он корректно ведет дела. Просто идеальный бизнесмен. Приходится терпеть мерзкий характер». «Понятно. А здесь он что делает?» Ирина увидела огромный свежий букет белых роз на столике, еще не поставленный в вазу. «Ясно. Вон от кого розы!» Моника снова покраснела. «Он узнал, что со мной случилось, и пришел с визитом вежливости. Боюсь представить, как он ведет себя, если визит невежливый». — хихикнула Саша. — Мы решили узнать у водителей, не приехала ли твоя старуха на маршрутке. Вспомнила Ирина, зачем они пришли. — Ты уверена, что женщина была мертва, может, без сознания? — Не слышала, чтобы там ветки всем подряд на голову падали, — съязвила Моника. — Тогда весь город бы полюк стройными рядами. Хватит, девочки, я уверена. Она была мертва. Люди без сознания так не выглядят. А вообще, чем больше я думаю об этом, тем больше понимаю, что мне повезло. Он мог меня убить. Кто? Тот, кто убил старуху. Я подвернулась не вовремя. Он не успел убрать тело, поэтому ударил меня веткой. И пока я там лежала... Закончил свое дело и ветку рядом бросил, чтобы решили, что это она меня пришибла. Но куда он мог деть тело? С трупом в багажнике далеко не уедешь, рискованно. Значит, он спрятал тело где-то рядом. А может, она была бомжихой? Спала без памяти с пьяну, а потом очнулась и ушла? Не похоже. Она была аккуратной и чистенькой, но если не считать, что труп. Приличный плащ я разглядела. Сумка? Нет. Погоди. Нет, не видела. Прошло три дня. Никто не заявил о пропаже. Не заявил же? Я звонила начальнику полиции. Никаких новостей. Значит, мы на правильном пути. Она не из этих мест и, скорее всего, приехала на маршрутке. Мы пошли на станцию. Моника вскочила и начала одеваться. А ты куда? Тебе нельзя. Я прекрасно себя чувствую. И прогулка мне точно не помешает. Я с вами. То, что Саша представляла автостанцией, оказалась табличкой с расписанием и закрытой наглухо будкой. Но у столба стояла маршрутка в областной центр. «Извините», — подошла Саша к водителю. «Моя бабушка приехала на маршрутке и забыла свою косметичку». «Не видел я никаких кошельков, не находил. Все, что находим, сдаем диспетчеру». Не кошелек, а косметичку. Она просто могла закатиться под сиденье. Кроме вас тут работают другие водители. Я и Васильевич, два рейса в день делаем. Вы не помните пожилую седую женщину? Коротко стриженную в синем плаще, поддакнула Моника. В плаще в июле? Пожилые всегда мерзнут. Ей очень дорога эта косметичка, хотя там только пудра была. Ничего ценного, просто как память. Вы же знаете, какие они старики. Я не видел никаких стариков. А можно телефон Васильича? чего это я его телефон буду давать, не пойми кому? Пожалуйста, бабушка очень расстраивается. «Не дам!» Мужчина откашлялся. «Ладно, вот что. Я сейчас наберу его со своего телефона. Вы все объясните». «Здравствуйте!» затратурила Саша в трубку. «Моя бабушка на днях приехала в Георгиевск и потеряла свою косметичку. Может, она с вами ехала?» «Нет, нет. Там не было ничего ценного. Просто дорога, как память. Слушайте, со мной столько народу ездит. Ничего я не находил. Ну, хотя бы знать, что она с вами приехала. Погодите, может, вспомните. Седая, старая, в синем плаще. — А, это которая спросила, где Мэрия? — Наверное. Саша навострила уши. Она ничего не оставляла, это точно. У нее была с собой большая сумка, и все. Она спросила, где Мэри, я показал. У нее еще голос очень визгливый, неприятный. Она позавчера приехала? А вы не знаете, когда приехала ваша бабушка? Конечно, нет. Вы же знаете, что старики вечно все путают. Вроде позавчера. «Разве упомнишь, все дни как один, одно и то же?» Саша вернула телефон, а водитель сказал. «Спросите вон там, где магазин. Там общественный туалет. А старики, особенно после дороги, первым делом его ищут. А я поехал, время!» Водитель кивком распрощался и тронулся в путь. Ни одного человека не село в его маршрутку на конечной остановке. «Все, обещают сократить число рейсов», — вздохнула Моника. «Мы боремся, но, похоже, маршрутки уже никому не нужны. А ты молодец, столько насочиняла!» «Пошли в магазин», — улыбнулась Саша. «Может, там старуху запомнили?» Скажите, вы работали здесь позавчера? Я каждый день работаю, кроме понедельника. Прекрасно. Моя бабушка позавчера приехала на маршрутке и говорит, что заходила здесь в туалет. Она потеряла косметичку. Сами теряют, а потом приходят жалобами, обвиняют, что я взяла. Продавщица возмущенно уперла руки в бока. Зачем мне старушечье барахло? Там ничего важного. Просто сама косметичка дорога ей как память. Продавщица расслабилась. Смотреть надо за вещами раздороги. Она так расстроилась, что не может вспомнить, куда пошла. Может, вы заметили. Седая пожилая женщина в синем плаще с большой сумкой. «И голос визгливый!» — включила Ирина. «Ах, это! Но ну вы так рассказываете, словно бабушка Божий одуванчик, а ваша та еще командирша! Не похоже, что могла что-то забыть!» «А вы видели, куда она пошла?» Она спросила, в какую сторону к мэрии. А мэрия была закрыта. «Я ж знаю, что все готовились к празднику!» Я ей сказала, но она посмотрела на меня, как Ленин, на буржуазию. Я и умолкла. А она не говорила, зачем ей Мэрия? Ну ты свою бабку должна знать, не я. Ничего она не говорила. С ней и не поговоришь особо. Сердитая бабка. Но она ушла к Мэрии. Она ушла? Погоди, вспомню. Точно. Видела ее пальто у торговых рядов, там, где начинаются колонны. Наверное, в мэрию. Пошли в мэрию? Там же было закрыто. Но зачем-то она туда пошла. Спросим охранника. Главное, что эта женщина действительно существовала. Я уже сама начала думать, что по мне психушка плачет. Моника засияла убедившись, что старуха ей не померещилась. Выяснилось, что в тот день двери заперли рано, и никого в здании не осталось. Мы с мэром были в школе на совещании по организации праздника. Остальные разъехались по своим участкам. Кто уехал на завод, кто к фермерам. Я пошла проверять готовность народных промыслов, а потом в лес. Итак, что мы имеем? Старая женщина с большой сумкой приехала из областного центра на маршрутке. Как сказал водитель, это было около 12 часов дня. Через три часа Моника нашла ее тело на горе. Все случилось очень быстро. Наша старуха не пошла в гостиницу. Она искала мэрию, но оказалась в лесу. Погулять пошла, узнав, что мэрия закрыта? Если мэрия нужна была по делу, то сначала люди пытаются решить вопрос по телефону или по интернету, хотя она была старой. Старики не часто пользуются мобильными телефонами. Вспомнив маэстру Пенелопу из Базиликаты, Саша хихикнула про себя. А если мэрия была ориентиром? Может быть. Это приметное здание, и удобно назначать здесь встречу с приезжими. А если ее ограбил наркоман или пьяный? Что-то пошло не так, он и убил? Не бывает здесь таких преступлений. Это даже не областной центр, и грабежей не бывает. Все наши преступления по пьяни муж-жене... Ведром приложил по кумполу или наоборот. «Весело живете. Но если она приехала навстречу, то почему никто не заявил о ее исчезновении? Думаю, надо сообщить полиции, что женщина существовала». Наши доводы больше похожи на идею мисс Марпл. Полиция скажет, что женщина остановилась у родственников, стало плохо. Потом пришла в себя и ушла. Мы же сами это обсуждали. Не с чем идти в полицию. А если она приехала на встречу с убийцей, то все складывается. Ну кто нам поверит? Это просто домыслы. Пошли в лес, на то место, где ты нашла ее. Давай еще раз внимательно посмотрим».